Глава десятая Декабрь 1251 года Резко распахнув дверь, захожу в класс. Гул голосов сразу затихает, и гул корявкает бас Эрика Хансена. «Господа офицеры!» Грохот от подвигаемых лавок, шорох одежды и слушатели Академии командного состава вытягиваются во фрунт. Татчанин докладывают мне, что первый курс слушателей в полном составе готов к занятию, а я в этот момент думаю, что вот как занятно вышло. Я тот человек, что в прошлой жизни не то, что в армии не служил, но и вообще по жизни терпеть не мог всей этой казарменно солдафонской атрибутики. Теперь же вот сам железной рукой насаждаю все те традиции и порядки, которые я видел разве что в кино. Приветствую своих слушателей и командую вольно. Мой взгляд обводит замерзшие в ожидании лица. В первом ряду сидят заслуженные командиры пехотных полков Ратиша Йорж, Эрик Хансен и Пётр Рябой. Рядом с ними кавалерийские полковники Иван Заноза и Казима Горох. Здесь же, в этом ряду, Иванка Соболь. У него под рукой хоть и не полка, поменьше, но это диверсионно-разведывательная бригада, и чин он тоже носит полковничий. Позади старших, поедая меня глазами, застыли восемнадцать командиров бригад. Почти половина из них — это первый выпуск моего училища, и каждый из них кровью и отвагой заслужил свой чин. Глядя на них, я невольно вспоминаю, как почти два года назад, едва вернувшись после битвы под Зубцовым, я вызвал к себе своих новоиспеченных полковников и огорошил их тем, что все они отправляются в школу. «Негоже вам, отцам-командирам, неграмотными ходить!» и перед молодежью позорится, заявил я им тогда. «Опять же, ни карту прочесть, ни донесения написать сами не можете. Куда это годится?» Они, конечно, взмолились, мол, позор им с ребятнёй-то на одной из скамье сидеть. И тогда я придумал им ширму с красивым названием «Академия командного состава». Год их учили грамоте, постепенно зачисляя к ним в группу и бригадиров из ветеранов, что тоже не владели ни счетом, ни письмом. Через годик они ума поднабрались. Уровень подровнялся, и тогда уже туда включили всех бригадиров и начали учить уже наукам посерьезней. Географии, математики, картографии и политическим раскладам в Европе. Учителя нашлись. Кому из старых учителей я нагрузки добавил, а то и новый народец появился. За эти 13 лет каких только людей в Тверь не заносило. Был даже звездочет из Самарканда. Это он сам так представился. А из полезных, что я в Академию преподавать взял, так это генуэзец из Кафе и грек из Никеи. Оба на Руси уже давно умытарятся, и даже говорить повыклись. Первый повидал за свою жизнь немало стран, да и рассказать мог занятно. А второй разбирался в грязном белье нынешней Европы, как никто. Ведь его в Тверь занесло аж из канцелярии никийского императора Иоанна Третьего. Там бедолагу обвинили в заговоре, и он так струхнул. что в попытке спрятаться от суровых хлап имперского правосудия добежала ж до Твери. «У меня самого на преподавание, конечно же, времени не хватает, но один раз в неделю я все же выкраиваю на Академию час-полтора и собираю всех слушателей у себя в Твери. Как сказали бы у меня в университете на профессорский семинар. Как учить будущих стратегов и полководцев я понятия не имею». поэтому взял за основу самую простую концепцию. Я рассказываю им о самых известных битвах прошлого и будущего. Мы разбираем, что было сделано правильно, а что нет, и, думаю, в совокупности это должно пойти моим командирам на пользу. Вот на прошлой неделе мы разбирали еще не случившуюся битву при Азенкуре, и на дом им было дано задание начертить план битвы и написать свое видение, как бы каждый из них поступил командой французским войскам. Поэтому сейчас у меня на столе лежит толстая пачка листков с домашними заданиями, которые мне еще надо будет проверить за неделю и разобрать на следующем семинаре. «Да не пропадет мой труд без пользы», — мысленно вздохнув, вновь обвожу взглядом аудиторию и объявляю тему лекции. «Сегодня мы не будем углубляться в века и искать примеров у чужеземцев, а разберем дела наши и совсем недавние». Отмечаю, что все аж сопеть перестали и продолжаю: Возьмем пример дедов наших и разберем битву на Калке Рассказываем летописную версию со всеми подробностями, вплоть до пира на костях павших киевлян, и вижу, как у моих слушателей сводят скулы от обиды и ненависти. Закончив, по уже установившейся традиции, предлагаю всем высказать свое мнение и первым, подняв руку, кричит с места Соболь. Разведка у наших была не к черту! «Как можно было так, очертя голову, лезть за подню?» «Соглашаюсь». «Хорошо. Что еще можете сказать?» Вижу поднятую руку Ивана Заноза и киваю ему, мол, говори. Степенно поднявшись, кавалерийский полковник пригладил торчащие векры. «Это вот конницу у князя Мстислава, Удатного маловато было. Надоть...» Прервая его, вскрикивает Эрик Хансен. «Трус этот киевский князь, вот и все!» «Надо было не на месте стоять и дождаться, пока их по отдельности побьют, а идти на помощь конной дружине!» С этим утверждением я не согласен, но киваю, мол, возможно и такое. Мстислав старый и особой смелостью никогда не отличался. Бригадиры пока молчат и вперед старших не лезут, поэтому наступает пауза. Я перевожу взгляд на Ратишу, и тот, поднявшись, выдает свою крестьянскую правду. «Нельзя было верить этим монголам на слово. Надо было биться насмерть». «Согласен», — чуть усмехаясь про себя. «Ёрш в своем репертуаре. Никому не верь и надейся только на себя». От полковников реплик больше нет, и я перевожу взгляд дальше. «Ну а бригадиры что скажут? А то я так и не услышал, в чем же заключалась главная беда русского воинства». На мою подначку с задних рядов поднялся гораздо мышата. «Главная беда наших была в том, что у них не было такого консула, как Тейфрезин». «Подолез, засчитан», — усмехаясь про себя, а гораздо без тени улыбки продолжает. «Такого, чтобы всех князей вот так вот виденный кулак собрал». Для убедительности он сжал и продемонстрировал всем свой тяжелый кулак. Аудитория одобрительно зашумела, а я, слушая всех этих еще молодых парней, вдруг осознал, что ошибся. Этот парень не льстил мне и не пытался набрать очков в моих глазах. Он совершенно искренне сказал то, что думает. То, что думают все они, вверяя мне своей жизни и считая меня тем единственным, кто сможет принести мир и порядок на русскую землю. На душе как-то в раз потеплело. Но я не позволил себе впасть в сентиментальность. Подняв руку, призываю всех к тишине и выдаю бесстрастно и чуть иронично. Не знаю, как там насчет консула, но в одном мы это прав. Главная беда нашего воинства в битве на Калке — это отсутствие единого командования. Выйдя из здания государственных приказов, не спеша перехожу площадь. Приятно поскрипывает под ногами снег, над головой чистое синее небо, а Морозец слегка пощипывает нос и щеки. «Мороз и солнце — день чудесный!» — вспоминается Александр Сергеевич, и в таком прекрасном настроении я останавливаюсь у дверей собственного дома. «Прохор!» — поворачиваясь к семенящему за мной парню. «А где свертки, что я привез вчера?» Прохор чуть притормозил, но тут же нашелся. «Так это, как положили вчера, так они и лежат в кабинете на полке». Вчера поздно вечером я приехал из Ждоволжского и привез жене и дочери подарки, но заходить не стал, они уже спали. Сегодня с утра тоже не получилось, а вот сейчас вспомнил. «Тогда так», — поднимая строгий взгляд на Прошку. «Я сейчас к жене, а ты мигом наверх в мой кабинет и обратно. Принеси мне все. сказав, я распахнул дверь и, сбросив шубу на руки Прохору, двинулся на женскую половину. Едва вошел, как чурка с криками бросилась ко мне на шею. праксе тоже попыталась подняться, но я не позволил. Она сейчас на последнем месяце и выглядит как колобок. Быстро подскакиваю к ней и усаживаю ее обратно. «Сиди, сиди! Тебе нужен покой!» Целую ее в губы и вижу, как в ее глазах собираются слезы. «Раздулась, как корова. Даже встретить мужа уже не могу, как подобает!» Сидует она, готовая разрыдаться в любой момент. «На «Ну что ты?» — успокаивая, покрывая ее лицо поцелуемой. «Дыреха! Ты у меня была и есть самая красивая и самая лучшая!» От моей нежности Евпраксия совсем разнюнилась и бормочет что-то мило, избивчиво, а я успеваю подумать, и когда это я научился так врать? Или я не вру? Я ведь действительно испытываю глубочайшую нежность к этой девчушке, что носит моего ребенка. Готов для нее на все, что угодно, но... Все равно это совсем другое, и никак не сравнится с тем, что я испытываю Киргиль. Здесь покой, там буря. Здесь ласковая гавань, где я могу расслабиться и почувствовать себя хозяином. А там бушующее море, где надо просчитывать каждый шаг. Там безумно страсть, а здесь теплое и нежное чувство. «И поди разберись, что для меня важнее». Целую и в праксе еще раз, и тут вбегает Прошка. Он по-прежнему в шубе, а в обеих руках у него по свёртку. «Ага!» — заговорчески вскрикиваю, округляя глаза. «Что там у нас?» — Катерина визжит от восторга. «Подарки! Подарки!» Мы в четыре руки быстро распаковываем пакеты и вытаскиваем куклу. Её шила мне Береслава по моему рисунку. Пока дочь радостно возится с подарком, я вынимаю квадратную бархатную коробочку и, открыв, вешаю на шее Евпакси золотое колье. Тут восторгов не меньше, чем у дочери. И, глядя на их светящиеся искренней радостью глаза, я по-настоящему счастлив. И этому счастью в этот момент ничуть не мешает то, что за этим ожерельем я заехал к Фролу после того, как провел ночь с Иргиль. Не мешает, потому что я знаю, что это не попытка откупиться. Это подарок от чистого сердца, от всей души. И как это все уживается во мне, я не знаю. От жены я сразу же прошел в свой кабинет. У меня сегодня еще несколько встреч, и одна из них с моим давним знакомцем Винченцо Перуджи. Папский посланник в восточных землях не сидит на месте и как челнок мотается из Риги в Новогрудок, оттуда в Новгород и обратно. Всюду он плетет какие-то свои сети, и неуёмной энергии этого человека можно только позавидовать. В этот раз он заехал в Тверь на пути из Новгорода. И там, я знаю, он имел долгий разговор с глазу на глаз с Александром. О чем они говорили, я могу догадаться. но мне будет интересно найти подтверждение своим догадкам. Тем более, что отец Винченца сам попросил об аудиенции. Сейчас, сидя за столом в своем кабинете, я пытаюсь настроиться на серьезный разговор. Папский нунцей змея еще та, и многое может понять без слов, а я совсем не хочу, чтобы он разгадал мои планы. Стук в дверь и выдохнув, я надеваю на лицо радушную улыбку. «Да!» — кричу в закрытую дверь, И в кабинет заглядывает на голова. «Тут этот пришел!» Он очень образно нарисовал у себя на затылке выбритую тунзуру. «Пускать!» Кивая ему и, поднявшись из-за стола, иду навстречу вкатывающемуся маленькому круглому человечку. «Рад встрече, отец Перуджи!» «Я рад видеть вас, сын мой!» Он протягивает мне ладонь, явно подставляя под поцелуй, но я игнорирую его замысел и попросту жму его пухлую, чуть влажную ладошку. задержав ее в своей руке рассматриваю крупные камни в унизующих пальцы перстнях и растягиваю губы еще шире не боитесь святой отец возить по нашей глухомании такие сокровища не ровен час польстится, какой нехороший человек нунцы тут же выдернул из моих рук свою ладонь показывая что на такую больную тему он шутить не расположен я же наоборот остался доволен первый укол прошел и противник занервничал это хорошо У нас с господином-посланником одна цель — выведать, что думает собеседник, при этом утаив свои собственные мысли. В таком деле спокойствие и уравновешенность — наиважнейшее дело. Провожу рукой в сторону стола. — Прошу вас, отец Перуджа, присаживайтесь. Я помню, в прошлый раз вам мой завтрак не понравился. Так, может быть, ныне обед оцените? Подаю знак Прохору, мол, пусть обед несут. Тот исчезает за дверью. и вскоре появляется дворовый, катящий перед собой сервировочную тележку. Аккуратно, но быстро и четко он наливает из фарфоровой супницы две глубокие тарелки ароматного горохового супа и ставит над под перед нами. Мой гость трудом, скрывая изумление, смотрит на белый тонкий фарфор, на лежащие перед ним серебряные приборы. И я его понимаю. Такой сервис появится в Европе лет через четыреста, не раньше». Быстро справившись с собой, нонцей взял ложку и зачерпнув супа, в этот раз не стал скрывать своего восхищения. «М-м-м, как вкусно! Он зачерпнул еще ложку и почмокал губами, ловя вкусовые оттенки десяти видов копченостей. Что за куздесник творит у вас на кухне, загадочно улыбаясь ему в ответ. Его имя вам ничего не скажет, но для истории запомните, его зовут Кузьма Волынец. — Кузьма! — повторяет святой отец и расплывается в улыбке. — Это намного вкуснее, чем та каша, кое вы кормили меня в прошлый раз. На второе пошла котлета по-киевски, заставившая моего гостя чуть ли не прослезиться. Отец Винченцо слыл гурманом и знатоком дорогих явств, но такой еды он еще не пробовал. После десерта и трех стопчик брусничной наливки он совсем поплыл, но я ему не поверил и оказался прав. И два слуги унесли посуду, как вся маслянистая расслабленность пропала из глаз моего гостя, и он начал плести ту паутину, ради которой он, собственно, и приехал. — Как вы знаете, я сейчас прямиком из Новгорода, — начал он, — имел там беседу с князем Александром. Он бросил на меня испытывающий взгляд и, не найдя на моем лице ничего интересного, продолжил. — Ныне же еду в Новогрудок к князю Миндогу. специально пропуская Александра и цепляясь за последнюю фразу. «И что там на Литве? Помнят ли сейчас славный городок зубцов?» «Конечно, помнят», — Нунци показал, что прекрасно понял, о чем я. «Этот разгром плохо сказался на состоянии литовского князя. Ныне его положение незавидно. Племянники восстали против него, и он оказался меж трех огней. С запада орден с севера сжимает и это втебил. «А с юга Даниил Гарецкий наседает?» Он подсокал языком, словно бы сочувствуя князю, а потом как бы между делом спросил. «И знаете, какой он нашел выход?» Он сделал театральную паузу, но я не дал ему насладиться игрой и все испортил своим ответом. «Знаю». Он нежайше попросил папу накентия IV принять его в лоно католической церкви. Отцу Перу Джо с удалось скрыть разочарование, но он справился. — Скажу честно, ваша осведомленность удивляет. Он широко улыбнулся, словно бы демонстрируя. — Вот видишь, какой я искренний и умею признавать чужие достоинства. — Но, согласитесь, решение превосходное. Одним смелым ходом дядь Миндов превращает орден из опаснейшего врага в надежного союзника. Теперь ему не страшны ни племянники, ни Даниил, ни даже вы. Тут он вновь растянул губы, показывая свои не очень хорошие желтые зубы. «Знаете, эту историю я уже рассказывал Александру, как пример того, какие выгоды может принести союз с католическим Римом. И знаете, он согласился со мной?» «Еще одна пауза, и я опять пытаюсь испортить моему гостю настроение». «Неудивительно, Александр так хочет занять великокняжеский стол». то готов на союз не то, что с Римом, а даже с самим дьяволом. «Ну уж, не наговаривайте на хорошего человека!» Вижу реакцию Нунция и делаю из этого вывод. Да он не воспринял мои слова всерьез, а злая иронии ему даже понравилась. Значит, он очень доволен собой и своей поездкой в Новгород. Отец Перуджа тут же подтверждает мою догадку. «Разворот к Риму — наилучший выход, и отец Александра, великий князь Ярослав, это понимал. Жаль, что он не смог сдержать свое обещание, земля ему пухом». Тут он весь подобрался и вцепился в меня взглядом. «Подумайте, какой союз может получиться? Вы, Александр, Миндовг Орден, в едином крестовом походе против монголов». «Да он настоящий мечтатель!» — иронизирую я про себя, видя, что мой гость говорит абсолютно искренне. Не хочется его расстраивать, но Александр уже выбрал того, кто вернет ему великокняжеский стол, и это совсем не папа Инокентий, да и другие тоже не подарок. С такими друзьями врагов не надо, даже если бы вдруг случилось чудо, и такая коалиция бы состоялась, то идти с ней на Монгол — это чистейшее самоубийство. Говорить об этом моему гостю и пускаться в длительные дебаты в мои планы не входит. Я узнал, что хотел, и теперь резко меняю тему разговора. «А скажите, отец Винченцам, почему с этим союзом вы идете к Александру и ко мне, а не к великому князю Андрею и не к князю Твери Ярославу?» Тот останавливает на мне свои маленькие хитрые глазки и растягивает губы в усмешке. Потому что я не идиот, и всегда в любой стране разговариваю не с теми, кто сидит на троне, а с теми, кто реально правит.